Глава 20. Бегом от цели. Буквально через пару минут меня разбудили. «Вставайте, мид, вставайте», – тормошил меня за плечо Костомаров. «Мне кажется, мы тут уже не одни». Я встрепенулся изо всех сил, стараясь скинуть железный обруч, сжимавший мою голову. Инстинктивный взгляд на часы сообщил мне, что совсем недавно миновала полночь. Вокруг была темень, шумел дождь. Я быстро вылез из мешка, но не знал, что делать дальше и лишь жмурился, поёживаясь от холода. «В чем дело, дог? – прохрипел я, протирая себе глаза, которые от этого, казалось, загорелись. «Вон в той стороне», – костылём указал Костомаров. Я видел, как мелькнуло что-то красное. «Глаза?» «Скорее всего. Точно не видел, но что может быть красное, светящееся в месте, где ходят красноглазые животные?» «Я не собирался спорить, но что же делать?» Я спросил об этом Дока. Тот ответил не сразу, словно тщательно обдумывая свой ответ, который в итоге прозвучал так. Не знаю. Это было в новинку, и я растерялся. Тут же мне, конечно, стало стыдно, что я, словно ребенок при взрослом, но тем не менее решения пока не было. Нам надо где-то спрятаться. Док быстро водил глазами по лесу. Было бы отлично, но вокруг темнота. Дождь еще ухудшает видимость, даже если пользоваться фонарем. С оружием у нас тоже не важно, равно как и с опытом его применения. Долго раздумывать не пришлось. Решение за нас принял кто-то другой. Или что-то другое. Где-то, как казалось, невдалеке громко хрустнуло, и за этим из тьмы донёсся какой-то утробный звук. Нечто вроде выдоха, от которого душа ушла в пятки. Мы перегданулись и не говоря ни слова, начали действовать. Доктор нацепил свой рюкзак, я свой, и взял сумку. Пошли в сторону, противоположную от звука, сами стараясь не шуметь. В котелке остался суп. Тихо проговорил доктор, немного задыхаясь. То ли от волнения, то ли от быстрой ходьбы. «Может, это отвлечёт нашего гостя, хотя гости тут, пожалуй, мы с вами. А он хозяин». Фонарь помогало, мешал одновременно. С ним я хоть видел перед собой препятствия в виде кустов. Но тут же в луче света скрылись капли дождя, словно смотришь на мир через гордину на окне. Время от времени мы останавливались, прислушивались. Хруст веток все еще звучал, заставляя нас шагать дальше. Мокрые ветки неприятно хлестали по лицу, под ногами пружинила набухшая от влаги почва. Сами мы тоже промокли, несмотря на всю экипировку. Моя чудо-куртка не промокала, сапоги еще держались, но за шиворот налилось пара литров жидкости, штаны вымокли и утяжелились. Я видел, как Костомарову все труднее дается ходьба с зарывающимися в землю костылями и текущими по лицу ручьями воды. Впереди какая-то поляна, док, хлюпая носом, показал я лучом фонаря вперед. Там действительно заканчивались темные силуэты леса. Идем туда. Доктор ограничился кивком, и мне этого хватило. Поляна оказалась необычной, вся в каких-то кочках, ветках, и лишь подойдя вплотную, я понял, что это за место. Мои мысли опередил голос Корнея Аристарховича. А вот и кладбище. Мы оба замерли на границе леса и открытой местности. Словно два зверька, решающие, можно выходить или нет. Я не скажу, что доливало жуть от того, что перед нами кладбище, когда перед тобой две опасности и одна из них, пускай глубинная, привитая легендами, но невидимая, а вторая где-то рядом хрустит кустарником, реальная берет верх. Однако не одни мы готовились выйти из чаще. Ровно напротив, на другом конце поляны, снова раздалось жуткое бормотание. Фонарь я к тому времени потушил, и поэтому различил мерцающие два красных огонька. Они словно плыли в воздухе на какой-то непонятной темной туче. Мы с доктором стояли не дыша. Нечто вышло на середину кладбища. Остановилось, шумно втянуло носом воздух. «Медведь!» – шепотом вскрикнул я и повернулся к доктору. Тот сохранял молчание, продолжая пристально следить за зверем. Это действительно был медведь. Когда он шагнул еще ближе к нам, мои пальцы сжали ручку сумки. Зверюга вальяжно сделал пару шагов, снова принюхался и пошел вдоль опушки, минуя нас. Это дождь, непонятно сказал Корней Стархович, Но нам надо уходить. Двигаемся внутрь леса. Снова мокрые ветки и ужасное ощущение кого-то за спиной кого-то опасного. Погодите, Мид позвал Костомаров. Мы стояли, восстанавливая дыхание и смотря друг на друга. С носа у меня капала вода, словно из прохудившегося крана, но не было желания даже тянуть туда руку. Вокруг одни болота, в паузах между дыханием, сказал док. «Найдите себе посох и проверяйте тропу. Если кто-то из нас попадет в трясину, это конец». Он сделал паузу и добавил. «Особенно, если это будете вы». Посох я нашел, сломав ветку, но о том, что она ломается с громким треском, я понял уже после. Снова тяжелая поступ хозяина русского леса. «А что если бросить в него вашу гранату?» – спросил я. «Может, это остановит его на время, пока мы сможем удалиться?» Док снова кивнул. «Мы словно поменялись ролями, и теперь я предлагал решение. Хотя, скорее всего, доктор просто смертельно устал». Гранату я кинул в направлении звука, не став ждать, пока увижу его источник, в надежде, что запах, если не отпугнет зверя, то привлечет его. Мы снова побрели вперед. Я тыкал своей палкой перед собой, причем с каждым десятком пройденных шагов эти движения были все апатичнее. Уже безо всяких жестов учтивости я предлагал привалы. Несколько минут и снова в дорогу, которая выглядела так словно мы бродим в огромной черной комнате. «Может, мы крутились на пятачке, понятия не имею». Медведя не было слышно, но инстинкт убраться подальше нашептывал. Еще, еще немного, на всякий случай». Дождь ослабевал, как и мы. Я уже безо всякого объявления остановился, повиснув на своем посохе. Собрал все силы в кулак для того, чтобы повернуть голову к доктору. Он тяжело дышал, выглядел измученным, но смотрел на меня твердо. «Русские не сдаются». «Думаете, ушли?» – отрывисто спросил я. Корней Аристархович покивал. «Думаю, да. Дождь на нашей стороне собьет запах». «Как вы?» Он задохнулся и сделал несколько глубоких вдохов, восстанавливаясь. «Как вы отнесетесь к остановке прямо здесь?» «Полностью принимаю ваше приглашение, сударь», сказал я, но лишь в мыслях. Сил хватило только на согласное мотание головой. «Но нам надо сделать подстилку», добавил док и осмотрелся. «Я сам готов рухнуть прямо на этом клочке земли». Но мы промокли, и сон на сырой земле добьет нас не хуже медведя. Только не так болезненно. Я не стал отвечать. Найдя ближайшие ветки, я вяло, будто тот же медведь подтянул их к себе, пытаясь сломать. Даже не помню, как это получилось. Как доктор умудрился срубить их где-то еще. Как мы уложили их под каким-то кустом. И накрывшись кто чем мог, уснули.